Вершина пищевой цепочки Вторая ночь прошла куда быстрее, чем первая. Теперь я, вымотавшись за день физически и эмоционально, уснул практически мгновенно, как только откинулся на водительское кресло. Сон, продолжающийся, как мне показалось, всю ночь, не потерял своей актуальности с действительностью. Только во сне я бегал по подъезду девятиэтажного дома в поисках людей. Заходил в открытые квартиры, где работали телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, в которых находилось мясо, котлеты, пицца, дымился паром горячий кофе, чай, яичница с беконом, борщ на столе. Только людей нигде не было. Я стучался в закрытые двери, кричал на весь подъезд, но ответом мне была тишина. Звонил в разные службы, знакомым, случайным людям, только никто не отвечал мне по телефону. В конце концов, я выбежал на улицу, почувствовав прохладу воздуха. Вокруг стояли с работающими двигателями автомобили, горели рекламные плакаты, но людей среди всего этого не было. Я бежал посреди дороги, заглядывая в салоны работающих машин, кричал, надрывая голосовые связки, но мне не отвечали. Затем я услышал позади себя рычание и резко обернулся. На автобусной остановке увидел стаю разношерстных собак – Ее трудно было не заметить. Тут были маленькие шавки, крупные овчарки непонятной породы двортерьеры. Собак было очень много, никак не меньше пятидесяти особей, и все они смотрели на меня, оскалив свои морды. Я понимал, что нельзя показывать свой страх. Но это было невозможно. Он просто сковал меня, не позволяя двигаться. По позвоночнику побежал предательский холодный пот, а волосы на всем теле встали дыбом. В поисках выхода я огляделся, на миг потеряв зрительный контакт со стаей. В этот же миг услышал, как в ближайшем автомобиле заплакал грудной ребенок. Собаки с Лаем бросились в мою сторону. Проснулся я в холодном поту. Мышцы натянуты, словно струна. Товы гляди, сведет от напряжения. Вокруг холодно. Пар идет изо рта. Равномерно работающего двигателя не слышно. На улице только начинается рассвет. На горизонте появилась серая зарева, еще плохо освещая окружающий вокруг. Я понял, что проснулся не от того, что выспался, а от того, что что-то разбудило меня. Вспоминая страшный сон, радусь, что это было не наяву, я тревожно уставился в потолок салона УАЗа и прислушался к звукам снаружи. Буквально через несколько секунд услышал вполне различимое рычание, а затем плач ребенка. Мгновенно выйдя из полусонного состояния, приподнялся, чтобы выглянуть наружу через стекла салона автомобиля. Но так как двигатель УАЗа давно заглох, а внутри салона температура быстро упала, надышать я успел столько, что влага, оседая на стекла, заморозила миллиметровый слой льда с общеизвестным рисунком, через который видимость была нулевая. Плач ребенка, сопровождаемый рычанием, не прекращался. Теперь его направление мне было известно — я голой рукой, прикоснувшись к лобовому стеклу, оттаял небольшой, размером с ладонь, кусочек изморози. Расположившись под правильным углом, заглянул в проталину на лобовом стекле. Впереди, метрах в десяти от автомобиля, в белоснежном снегу, копошилось несколько темных пятен. Не сразу, но я разглядел, что четверо волков, а это без сомнений были они, не раз видел их по телевизору, схватили прямо на занесенной снегом дороге косулю. Ее копыта торчали вверх, тело, как и голова, находились в толще снега. А четверо волков, окружив ее и свалив на спину, теперь пытались, удерживая зубами с разных сторон, разорвать ее, впиваясь своими зубами в живот и шею. Косуля при этом, яростно дергая ногами, жалобно кричала. И именно ее крик напоминал плач ребенка. Животное было обречено, в этом не было сомнений. Справиться в таком беззащитном положении с четырьмя крупными волками у нее вряд ли получится. Выйти из машины и помочь ей я тоже не мог. Чем я разгоню волков? Голыми руками? Да и боюсь я собак с волками, особенно последних. Аж мурашки по коже, как представлю, что они на меня всей стаей бросятся. А эти твари точно чувствуют мой запах так как один из них, самый крупный, частенько поглядывал в сторону машины, в салоне которой я находился. Наверное, прошло не больше двух минут, когда плач-косули оборвался, а снег вокруг покрылся ее кровью. Хищники быстро разделали бедное животное, вытащили все внутренние органы, а небольшое тело разорвали на две части. Теперь возле требухи стоял один, единственный, самый крупный волк. Отогнав всех остальных, поглядывая в мою сторону, Он спокойно поедал самое мягкое – почки, печень. Все остальные – восемь волков, трое, что помогали вожаку, и остальные – помельче, подтянувшиеся позже, теперь пытались поделить по сути небольшой, размером с молодую козу, кусок мяса. Сразу было понятно, что такой стаи эта косуля всего лишь на один зубок и вряд ли насытит всех. Пока я наблюдал за всей этой драмой, не в силах оторваться от зрелища, Я не особо чувствовал, что замерз. Снаружи смотреть было не на что, так как от косули остались рожки до да ножки. Хотя с рожками я погорячился. Откуда у самочки косули рога? Стальное молодняк растащил по кустам, чтобы спокойно там обглодать. Обратил внимание, что пальцы на ногах и руках онемели. Попытался завести двигатель, но, как и ожидалось, ничего у меня не получилось. Бензин давно закончился, скорее всего, еще ночью. Немного пошевелив конечностями, чтобы разогнать кровь, принялся обдумывать свое положение и как из него выйти. Нужен был обзор, чтобы оглядеться вокруг, принять наиболее правильное решение, а налить на окнах не давало сделать это в полной мере. Пришлось ждать, когда волки потеряют интерес к останкам косули и уйдут по своим делам. К тому времени солнышко поднялось полностью и освещало окрестности сквозь хмурые тучи, которые грозились развернуться новым снегопадом. Для меня такое событие было совершенно не кстати. Того снега, что уже выпал, вполне хватало, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. Если снег продолжит падать с неба, тогда я полностью потеряю возможность передвигаться. Попробуйте пройтись по рыхлому снегу глубиной метр и без специальных устройств. Лыж, снегоступов. Правильно, это практически невозможно. На это уходит столько сил и энергии, что пара метров такой прогулки – сущий ад». Только поэтому косуля не смогла убежать на своих острых копытцах от волков с их широкими и мягкими лапами, хотя неизвестно, был ли у нее вообще шанс убежать от стаи волков. «Снегоступы!» Вдруг пробежалась мысль в моей голове. «Черт! Как это я сразу до этого не додумался? Ведь снегоступы в моем положении – самый лучший выход. Изготовить их не составит труда. Тут главный принцип – чтобы твоя подошва стала как можно шире, а дальше физика рулит. Теперь уже с большим интересом огляделся в салоне «Патриота» в поисках подходящих материалов. Все-таки это не моя машина. В багажном отделении находились две увесистые сумки. Вытащил их в салон на заднее пассажирское сиденье. Осмотрел содержимое. Ничего ценного для меня. Тряпки, как мужские, так и женские. Из всего, что я обнаружил в этих сумках, могла пригодиться лишь бутылка коньяка в коробке. Такие обычно несут на взятку или чтобы порадовать руководство. Сделать его более лояльным по отношению к вам. Но вот прямо сейчас заниматься пьянством было бы верхом дебилизма. Поэтому я убрал коньяк-бардачок, где нашел небольшой перочинный нож, кучу разных бумаг и блок сигарет с фильтром. Еще раз внимательнее огляделся в салоне и багажнике. В багажном отделении имелись две лавки, расположенные с двух сторон по корпусу. Они были сложены, закрепленные к боковым стенам корпуса автомобиля специальными ремнями, чтобы не мешались. Вот они как раз и задержали мое внимание на себе чуть больше положенного. Ножка, вернее металлическая дуга, выполняющая роль опоры при раскладывании этих лавочек для дополнительных сидячих мест, привлекла мое внимание не зря». У меня сразу родился по отношению к ним план, тем более их было две, на каждой лавочке по одной. Перебравшись в багажник, я осмотрел их и понял, что это то, что мне нужно. Далее пришлось немного повозиться, чтобы их высвободить из специальных петель на дне обшитых тканью боковых лавочек. Внутри салона хоть и большого автомобиля, такого как у Ас-Патриот, не так много места, чтобы развернуться в полную меру. Пришлось приспосабливаться так как необходимо было эти две ножки дуги выпрямить. Конечно, пустыми руками я вряд ли бы это дело осилил. Я не качок, который может металлические трубки гнуть руками. Но используя пространство между сиденьем и полом машины как рычаг, я вполне быстро справился с этой задачей. Получились две трубки более полутора метра. Не идеальные прямые, конечно, но этого и не требовалось. Далее, все так же используя рычаг, я согнул две трубки пополам, Так, чтобы получилось что-то вроде двух треугольников с 30 градусами вместе изгиба, длиной более полуметра. Это был каркас снегоступов. А его оболочку, обшивку я решил сделать из резинового коврика, что лежал в том же багажном отделении. Его размера как раз хватало на два снегоступа. Вырезал с помощью пирочинного ножика два лоскута и положил их продолговатыми пупырышками против скольжения вниз чтобы со снегом была лучшая сцепляемость, а ровной, гладкой стороной – к подошве. Используя ремни безопасности, вместо веревок и нитки пришил резиновую основу к металлической трубке – каркасу, продевая сквозь проделанные ножом в резине дырки широкий ремень безопасности. Чтобы снегоступы держались на ноге, изготовил из тех же ремней завязки, похожие на крепление охотничьих лыж. Ничего сложного, два ремешка, закрепленные на носке и пятке – Снегоступы получились тяжеленькими из-за толстого резинового коврика, но зато широкие и длинные, почти как маленькие охотничьи лыжи, да и весом почти такие же. Открыв водительскую дверь, я первым делом прислушался. На улице по-прежнему властвовал мороз, минус двадцать, не меньше. Поднялся небольшой ветер, все вокруг прямо кричало, что проклятая снежная пурга впереди. Кроме как скрипок, качающихся деревьев и завывание проклятого ветра, я ничего не услышал. Поэтому открыл дверь шире и выглянул наружу, вдохнув морозный воздух полной грудью. Убедившись, что волки ушли, я положил на снег сделанные только что снегоступы и принялся их завязывать прямо на ботинки, не забывая при этом постоянно сканировать окружающее пространство на предмет опасности в виде стаи волков. Сделав круг вокруг уаза, Я убедился, что снегоступы работают, и, несмотря на их вес, передвигаться в них гораздо комфортнее, чем бороться со снегом, постоянно проваливаясь чуть ли не по пояс. Теперь я уверенно держался на ногах и мог спокойно разглядеть ледник, находящийся от меня метров в пятидесяти. Разбившийся о неровности рельефа, будучи когда-то цельной ледяная глыба, внушало уважение. Ледник, сползший с вершин гор, имел колоссальные размеры. Наверное, такая глыба могла заполнить чистой прозрачной водой не один пруд средних размеров. Лед был настолько чистым, что переливался синевой, а при свете солнца становился ясным. Забраться на такую глыбу, а тем более преодолеть ее, задача не из легких. Хотя, наверное, опытному скалолазу эта задача не показалась бы сложной, но безопасной он ее бы точно не назвал. Даже с этого места, что наблюдал я, было понятно что там наверху ледника особенно в его средней части продолжается движение льда а то что я вижу огромные глыбы по краям это всего лишь выдавленные куски прислушавшись мог однозначно сказать что сквозь ветер и скрип деревьев я слышу шелест медленно двигающегося льда наверное если бы на улице была бы хорошая тихая погода этот монотонный величественный треск был бы слышен на всю округу взглянув на гору до которой я так и не добрался из-за ледяной ловушки, я удивленно приподнял глаза. Насколько я помнил, сразу после моста дорога поднималась прямо вверх и только потом поворачивала налево, теряясь в деревьях, поросших на Байкальских горах. Но сразу после ледника, под которым остался мост, узкой полосы, поднимающейся в гору, засыпанной снегом, а следовательно белого цвета не наблюдалось, гору покрывал сплошной лес». Я посмотрел направо, затем налево, как будто дорога могла под воздействием каких-то неведомых сил переместиться в сторону. Естественно, знакомой полосы дороги я не увидел. Она исчезла. Передо мной стояла гора, поросшая величественными деревьями. «Как такое возможно?» – я затруднялся ответить, так как в моей жизни не было примеров, с чем это событие можно было бы сравнить – Если бы деревья на соседней горе повалило, например, от землетрясения, созданного двигающейся тяжелой льдины, при этом они упали бы сплошным ковром, закрывая собой дорогу, или спустившийся ледник был бы настолько большим, что закрывал бы ее своей массой, то еще можно было бы понять. Но гора через ущелье не выглядела пострадавшей, просто дорога исчезла, и это выбило меня из привычной среды понятного и известного мира». Такая новость не просто шокировала меня, я оцепенела от представшего зрелища. Время как будто отключилось, ветер, звуки, все исчезло. В голове билась лишь одна мысль. Где дорога? Не знаю, сколько я так простоял. Наверное, долго, так как успел изрядно замерзнуть. Именно холоды вытащил меня из состояния ступора. Стоп. Вчера я спускался на уазик, когда уже темнело. Мог ли я перепутать дорогу? Ну, свернуть, например, не туда. От этих мыслей появилась надежда. Я оглянулся назад, посмотрел в гору позади себя, откуда я приехал. Мозг при этом пытался перекричать мои мысленные надежды. Здесь одна дорога, и ты об этом прекрасно знаешь. Свернуть просто некуда. Тем более вон, посмотри, по обочинам стоят другие автомобили, занесенные снегом. Некоторые из которых еще вчера мигали аварийными огнями. Сегодня, при свете дня, ни одного огонька не видно. По всей видимости, заряд аккумуляторов и бензин за двое суток закончился, тем более на морозе. Эти автомобили как-то сюда попали, откуда-то приехали, а оказаться они тут могли только проехав по той самой дороге, которая исчезла. Как бы мой мозг меня не убеждал, что двух дорог нет, я все же, стараюсь передвигаться по утрамбованному следу УАЗа, направился вверх. Мне необходимо было убедиться, что моя рациональная часть права, и дорога действительно одна, а значит перепутать, свернуть не туда я не мог. Только после этого я мог со стопроцентной уверенностью сказать, что в темноте передвигался по той самой дороге, по которой приехал сюда. Не убедившись в этом, я был на грани нервного срыва. Что будет, если я удостоверюсь в том, что свернул на другую дорогу, который совершенно не заметил, когда вместе с девушками на скорости колонной поднимались в эту гору. Поднявшийся ветер немного помогал идти в гору, так как задувал из ледяного ущелья прямо в спину. Поднявшись до поворота, я оглянулся назад, чтобы с высоты посмотреть на ледник. Полоска дороги, к сожалению, так и не появилась на соседней горе. Но меня привлекло темное пятно возле брошенного мною уаза. Как только мой взгляд сфокусировался на небольшом предмете, я понял что это животное, а вернее, одинокий волк. Собак в этой местности я не надеялся увидеть. Волк стоял неподвижно, пристально наблюдая за мной. Инстинкт самосохранения заставил меня крутить головой, надежде вовремя заметить среди деревьев других членов стаи, что, кажется, сейчас бегут, чтобы отрезать мне дорогу, окружить и лишить меня возможности уйти от них. Наверняка у страха глаза велики». На мне показалось, что я видел, как среди деревьев мелькнуло несколько серых теней. Убежать от серой своры у меня не было шансов. Я кое-как шел на своих снегоступах, если это неуклюжие движение, можно было назвать ходьбой. Ведь каждый шаг мне давался с невероятным трудом. Сделанные скорую руки снегоступы не были идеальными, сбалансированными и легкими. Наоборот, это были тяжелые, неказистые, постоянно зарывающиеся в снег изделия. Единственным их неоспоримым плюсом было то, что в них хоть как-то можно было передвигаться по снегу, не проваливаясь в него постоянно. Но то, чтобы в них эффективно убежать от волков, об этом не было и речи. Мой взгляд пробежался по стоявшим на обочине автомобилям, которые были частично занесены снегом. Салон машины – единственное, что могло меня спасти от нападения серых разбойников. Вряд ли у хищников хватит силы разбить стекла автомобиля, а открыть дверь у них не хватит ума. Или я чего-то не знаю, об умственных способностях волков. С правой стороны дороги автомобили стояли сплошняком, практически друг за другом. Люди останавливались по ходу движения, увидев, как впереди идущие машины, включив аварийки, прижимались к обочине, что говорило о проблемах впереди, которых из-за сильной снежной бури не было видно. С левой стороны вставали те автомобили, что пытались, несмотря ни на что, прорваться вперед – но поднявшись выше, понимали, что дальнейшее передвижение невозможно и прижимались к левой стороне, так как правая была полностью занята более опытными водителями, коих всегда намного больше. Вот на правую часть дороги я и обратил внимание в поисках подходящего автомобиля, который мог бы меня схоронить от волков. Я постоянно озирался налево, так как именно оттуда ожидал нападения. Во-первых, это была возвышенность, заросшая лесом, Непосредственно с той стороны слышалось рычание и треск ломающихся веток, а волки совсем не скрывали своего присутствия. Во-вторых, справа был крутой обрыв, настолько крутой, что были видны верхушки елей, а, насколько я помню, волки не умеют летать и лазать по деревьям, как и по отвесным скалам. Метрах в десяти от меня стоял мини-вэн неизвестной породы. Задняя часть, как и передняя, у него была занесена снегом поэтому логотип производителя я не видел, да и не нужен он мне. Главное, что двери у этой машины свободны от снега, и не было необходимости очищать их перед открытием, тратя на это драгоценное время. Я буквально кожей чувствовал взгляд стаи и ожидал нападения секунды на секунду. Как бы мне не хотелось вести себя спокойно, дабы не провоцировать волков раньше времени, ноги сами понесли меня к минивену. Я явно торопился – И со стороны это бросалось в глаза. Совсем близко, где-то позади, послышалось рычание, захрустел снег. Несколько волков покинули скрывающий их лес, выбежали на дорогу, открытое пространство, направляясь в мою сторону. Я ускорился, стараясь удерживать равновесие. Не хватало еще в такой момент упасть в рыхлый глубокий снег. Мой взгляд постоянно был направлен на ручку пассажирской двери автомобиля, как будто если я вдруг упущу ее из вида, она исчезнет, а вместе с ней и надежда на спасение. Мелькнула мысль, а вдруг дверь закрыта, и я просто теряю время, двигаясь в ее направлении. Но эта мысль еще не успела как следует сформироваться в моей голове, испугать меня своей буквально смертельной реальностью, как я дернул дверь на себя. Дверь пошла тяжело. Раздался треск намерзшего льда, который, безусловно, появился в резиновой прокладке между дверью и салоном из-за разницы температуры внутри и снаружи. Но как только дверь открылась наполовину, я буквально прыгнул в спасительный салон автомобиля. Ступни из-за привязанных к ним снегоступов оказались гораздо шире, чем дверной проем. Их можно было протиснуть лишь по одному, а я слишком торопился, чтобы сделать это аккуратно, дергал ногами, пытаясь силой пропихнуть их внутрь, В итоге ноги застряли, не желая свободно погрузиться в салон автомобиля, цепляясь то за пассажирское сиденье, то за верхнюю часть дверного проема. Послышалось утробное рычание. Злобное, сильное, совсем рядом. Да ну и понятно. Для волка преодолеть 20-30 метров — секундное дело. Незамедлительно в правый снегоступ вцепилась голодная пасть и потянула меня наружу с характерным только для волка рычанием, совершенно не похожим на собачьей. Порвать завязки, что держали мои ступни на снегоступах, просто так не получится. Сделаны они с прочного ремня безопасности, поэтому я задергал ногами, пытаясь освободиться от в правый снегоступ клыкастой пасти. Волк на этот раз повел себя, как обычная собака, когда у нее пытаются отобрать палку или кусок материи. Он уперся четырьмя конечностями в снег, зарычал, принял сорвать попавшийся в его пасть снегоступ мотая из стороны в сторону головой, при этом потянул меня наружу из спасительного салона автомобиля. Сила была такова, что мне с трудом удавалось удерживаться за водительское сиденье. Когда еще один волк вцепился теперь уже во второй снегоступ, я, откровенно говоря, запаниковал. Вдвоем два взрослых волка, каждый размером с крупную овчарку, легко вытащат меня из салона, несмотря на все мои старания, а там стая в миг меня разорвет. Приходилось как-то смотреть по телевизору, как подобная стая волков загнала лося и прикончила его в течение получаса, постоянно кусая его с разных сторон, в конец измотав сильное, большое животное весом полтонны, если не больше. Я далеко не сахатый. Сил у меня намного меньше, поэтому и шансы стоит лишь мне попасть наружу из-под защиты металлического корпуса автомобиля нулевые. Несколько серых теней кружилось вокруг – Волки залезли на автомобиль, гремя своими когтями по стеклу и жестянке корпуса. Бегали вокруг, пытаясь найти лазейки, чтобы попасть внутрь машины и атаковать меня с разных сторон. Лишь узкое пространство в дверях не давало всей стае присоединиться к своим собратьям. Пока не стало поздно, я достал из кармана перочинный нож, выпрямился, придав себе сидячее положение, быстро раскрыл его. Хотелось было перерезать черные ремни — что удерживали мои ступни на самодельных снегоступах, но неожиданно передумал. В сидячем положении волки потащили меня наружу гораздо быстрее. Не успеешь обрезать прочно синтетический материал, как окажешься попой в снегу снаружи, а это смерть. Но зато я четко увидел две клыкастые морды, что удерживали мертвой хваткой мои снегоступы. Решение пришло мгновенно. Я левой рукой, согнув ее в локте, вцепился в подголовник пассажирского заднего сиденья, а правой, в которой держал нож, принялся наносить сильные, насколько позволяло мое положение, колющие удары прямо в морды животным. За несколько секунд я успел хорошенько порезать обоих волков в кровь. Самым результативным достижением стало то, что я наконец-то нашел слабое место у волчар. Это оказались их мягкие, влажные черные носы, по которым я принялся наносить удары ножом с особым усердием. Раздался виск животных, и я почувствовал, что сначала одна, а затем и другая ступни стали свободны. Мгновенно, несмотря на всю неудобность этого процесса, закинул снегоступы внутрь салона, неудобно поджав ноги, схватил дверь и потянул ее на себя. Последний миг одна из зубастых тварей все же умудрилась ухватить меня за рукав куртки, Животное было не крупным, не таким упитанным, как волки, что пытались вытянуть меня наружу. Поэтому я, с легкостью преодолев упорство подростка-щенка, прикрыл дверь машины, отгораживаясь от стаи, которая, не теряя времени, даром стремилась занять место двух раненых мною волков. Я как раз успел вовремя. Дверь была почти закрыта, но единственное, что ей мешало полностью прикрыть дверной проем, — это голова волчонка — снаружи раздали сильные удары о жестянку двери. Волчонок, как только дверь легла на его шею, тут же отпустил рукав куртки, которую разорвал напрочь, аж пух полетел во все стороны. Но было поздно. Я не собирался отпускать его голову, застрявшую между дверью и корпусом автомобиля. Меня охватило бешенство. Невероятная злость на эту стаю, против которой я не мог ничего сделать. Плюс порванный рукав, почти новенький, дорогущий зимний куртки, помножил мой во много крат, который я брушил на волка-подростка. Животное попыталось освободиться, вытащить голову из захвата. Но я прижал дверь еще сильнее. Когти застрявшего волка заскребли по скользкому металлу, снаружи. Щенок задышал сильнее, скалил свои клыки, завизжал, словно собачонка. Я хладнокровно взглянув на свою жертву, принялся бить перочинным ножом в голову волчонка, стараясь попасть в наиболее мягкие части. Было слышно, как металл ножа глухо стучит и скребет кости черепа. Закончил я лишь тогда, когда на меня смотрел единственный уцелевший стеклянный глаз абсолютно мертвого волка, голова которого превратилась в сплошное кровавое месиво. Только после этого я позволил телу хищника выскользнуть наружу, а сам окончательно захлопнул дверь минивена. Усталость после пережитого, ведь едва удалось спастись, накатилась такой силой, что я лениво выглянул наружу через боковое стекло. Стая волков никуда не делась. Она находилась наружу, рассредоточившись вокруг автомобиля, где я закрылся. Несколько крупных волков обнюхивали своего мелкого собрата, тыкали в него носом, облизывали раны на голове. Затем, как будто до них наконец-то дошло, что щенок-подросток мертв, и они завыли. Завыли с такой силой, грустью, что мне стало не по себе. Холодный ком внизу живота сковал мои мышцы. Я понял, что стая, которая напала на меня, гораздо больше, чем тот десяток волков, что были непосредственно возле автомобиля. Вой раздавался отовсюду. Сверху горы, снизу, со стороны ледника». Выли волки долго. Затем несколько крупных представителей стаи попытались достать меня. Они бегали по крыше автомобиля, отгрызли оба зеркала заднего вида, скребли двери, лобовое стекло, кусали резину к колес, делали подкоп под машину. Все тщетно. Меня было не достать. Продолжалось это пару часов, пока им это не надоело. Волки ушли в лес, оставив меня в одиночестве поразмышлять и подумать, как мне теперь быть а пораскинуть мозгами было над чем. Наконец-то снял так мешающие внутри салона снегоступы и осмотрел их. Челюстью волка действительно крепкие. Металлические трубки, каркас снегоступов были пожеваны словно бумага. Правая трубка даже треснула в нескольких местах. Резиновая основа, естественно, порвана. Для волка резиновый коврик, что для тебя целлофановый пакет. На первый взгляд отремонтировать вроде получится, не прилагая больших усилий. Так что отделался легким испугом. «Главное, несмотря на частично сломанные снегоступы и порванный рукав куртки, я остался совершенно целым, без единой царапины. А вот про волков такого не скажешь. Двое точно останутся на всю жизнь с серьезными шрамами на мордах. Плюс сократил стаю на одну особь. Пускай это был волчонок, но для меня это тоже результат. Так что неплохой расклад для первой в своей жизни схватки со стаей волков». «Вспомнил анекдот» где товарищи увидели своего друга с шишкой на лбу. Естественно, возник вполне закономерный вопрос. Где ты это -то так приложился или кто ударил? На что пострадавший отвечал, что его оса ужалила. Друзья, рассматривая шишку, запричитали. Типа, неплохо она тебя уделала. Пострадавший, потирая шишку на лбу и морщась от боли, выдал следующее. «Да я-то что, легко отделался. Видели бы вы ее после этого». Огляделся вокруг, осматривая салон спасшего меня автомобиля. мини обычный, стандартный. Ну, может, корпус немного длинноват, но не критично. На левом колесе увидел эмблему «Тойота». В большом вместительном багажнике имелось несколько сумок, пластиковый чемодан с хорошим и дорогим инструментом, отвертки, ключи, разные насадки. Две запаски, электрический насос в коробке, несколько пятилитровых баклажек с машинным маслом – обычно синей незамерзайкой, красным антифризом. На самом дне лежали пластиковые канализационные трубы разной длины и толщины, уходящие под пассажирское заднее сиденье Между ними расположились обрезки труб, фитинги, тройники, крестовины для соединения труб между собой. Открыл сумки, окончательно понял, что эта машина принадлежит мастеру-сантехнику. Внутри сумок находилась соответствующая рабочая одежда. Специальный трос для избавления от засоров канализации. Самая большая сумка была забита различными баллончиками и бутылками. Это оказались краски, растворители, монтажная пена, газовые баллончики для горелок, клеи на все случаи жизни. В общем, машина мне досталась от профессионального сантехника или осенизатора, но по всей видимости и того и другого, судя по инструментам и расходникам. Перебравшись на переднее сиденье я тут же натолкнулся на пакет, лежащий в ногах у пассажира. В черном пакете находились пищевые контейнеры с едой. Макароны с котлетой, салаты, непонятный суп с рисом и рыбой замерзли в своих емкостях. Разогреть было не на чем, поэтому я отложил еду в сторону, хотя слюна буквально потекла из уголков губ, а внутри живота громко забурчало. Но грызть замороженную еду означало впоследствии замерзнуть – так как организм охладится, пытаясь растопить лёд, попавший внутрь. Вот на литровый термос я посмотрел с любопытством. Внутри термоса был ещё тёплый сладкий чай с добавлением каких-то трав. Я так и не понял, каких, но они придавали чаю еле заметную кислинку. Насладившись чаем, выпив его без остатка, я продолжил осмотр салона автомобиля. Ключи висели в замке зажигания, наверное, кончился бензин, а после на холоде сел аккумулятор. Покрутив ключи, понял, что прав. Ноль реакции. Даже огни на приборной панели не загорелись. Аккумулятор мертв. Полез в многочисленные бардачки. Документы, бумага, салфетки. Еще один перочин и нож, но на этот раз куда массивнее. Кончик лезвия невероятно острый, а длина точно больше 15 сантиметров. Нож выглядел гораздо опаснее моего, поэтому я решил оставить его в качестве боевого, от волкова отмахиваться. Среди бумаг нашел пачку презервативов, любвеобильный наш сантехник. Затем еще три штуки, разбросанные среди различного хлама. Далее лежал хороший такой рулон скотча, липкой ленты. Появились кое-какие мысли. Они еще не созрели до конца, но скотч точно пригодится. Это практически универсальное средство. Несмотря на то, что мое нынешнее прибежище защищало меня от волков надежно, от холода заглушенный автомобиль не спасал совершенно. Надышать или нагреть его собственным теплом не представлялось возможным. Железяка быстро отдавала тепло наружу. Единственный плюс в таком жилище, помимо защиты от хищников, был один. Салон машины хорошо спасал от ветра и осадков снаружи. А это многое значит при морозе минус 20 и больше. Однако долгое время находиться внутри автомобиля, который невозможно завести и прогреть, означало на смерть стоит лишь заснуть. Необходимо было искать транспорт, в котором оставалась горючка, бензин, чтобы отогреться в нем. Но как искать, если выйти наружу без риска быть разорванным стаей волков, что господствовали в этом лесу и наверняка были поблизости, невозможно? Чтобы выжить, необходимо поменяться местами с волками или хотя бы сделать так, чтобы серые разбойники боялись меня и не нападали, как только я высуну нос наружу. Поменяться со стаей волков местами... Возможно, лишь одним способом – начать охотиться на них. Охотиться настолько удачно, чтобы у серых даже шанса не было, а каждое мое появление на улице означало бы смерть для очередного представителя стаи. Но как это сделать? Ведь у меня нет автомата Калашникова. С таким аргументом я бы точно поставил стаю волков раком. Более того, у меня вообще не было никакого оружия, если не считать пару перочиных ножей, а их сложно считать эффективным оружием. Решил более тщательно осмотреться в багажнике. Может, среди пластиковых труб попадется топор или другой какой инструмент, что можно использовать вместо оружия. Тем более, хоть какое-то движение согревало меня, выбрасывая печальные мысли из головы. Сложив заднее сидение для удобства перемещения, я еще раз осмотрелся в багажном отделении минивэна «Тойота». Топора я, к сожалению, не нашел – Имелось несколько разводных ключей, которые можно, конечно, использовать в качестве ударного оружия. Но я подозревал, что это будет не очень эффективно против стаи волков. Электроинструмент не брал в расчет. Не представлял, как с помощью перфоратора, болгарки или сварочного аппарата защитить себя. Да где взять для них электричество? Огонь. Вроде как волки, да и все животные боятся открытого огня. Что поджечь у меня в этой машине было с избытком. Главное, чтобы пламя было большим, жарким. Тогда вполне возможно, что мне улыбнется удача, и я смогу найти автомобиль, в котором не замерзну в ближайшее время». Эта мысль подбодрила меня. и Я принялся искать материалы для осуществления вдруг нагрянувшего на меня плана. По сути, нужен был факел, желательно на длинной ручке, чтобы не подпускать к себе слишком близко злобных хищников. Но три «Тойоты» деревянных жердей не было. Металлических прутов, к сожалению, тоже. Самым длинным инструментом был ключ трубный, рычажной. Да и он не годился в качестве древка для факела, так как длиной был не более полуметра. Единственное, что хоть как-то подходило под то, что я задумал, это пластиковые канализационные трубы. Некоторые из них имели слишком большой диаметр, не обхватишь ладонью. Другие обрезки труб длиной более метра вполне годились для того, чтобы сделать из них большой факел на длинной ручке. Единственное, что смущало, это то что трубы были пластмассовыми, а значит, сами по себе неплохо горели, плавились под воздействием высокой температуры, что могло бы привести в негодность средства защиты от волков в самый неподходящий момент. Чем больше человек думает, неважно над чем, лишь бы его серое вещество получало как можно больше сигналов, заставляя это самое вещество расширяться, строя более сложные связи, тем больше открывается возможностей. Мозг можно сравнить с мышцами, которые, получая определенную нагрузку, привыкают к ней и готовы впоследствии принять более тяжелый вес. Вот и серым веществом в голове такая же история. Не знаю, как это работает со мной, но заметил определенную закономерность. Если сидеть дома и целыми днями смотреть киношку, то уже буквально через неделю не могу в уме сделать сложные математические действия. Приходится прибегать к помощи калькулятора. Но вот если я работаю, и мне приходится постоянно думать, то такие сложения, умножения, неважно, я в уме проделываю с легкостью. Вот и сейчас, то ли из-за стресса и необходимости постоянно думать, мой мозг раскрылся и позволил пользоваться заложенной в него информацией в более широком диапазоне. А может, я всегда был таким сообразительным, но до меня вдруг дошло, что надо делать в ближайшее время. Я схватил сумку, в которой лежали различные баллончики, бутылки, тюбики, открыл ее и более внимательно осмотрел содержимое. Сразу бросились в глаза три баллончика с газом, на одном из которых была накручена специальная горелка с пьезоподжогом. Проверил на вес газовые баллончики, вроде полные. Далее рассмотрел тюбики с клеями, герметиками, на которых было написано «беречь от огня». Вытащил из сумки все стеклянные и пластиковые бутылки, расставил в ряд. Это были ацетон, изопропиловые спирты, растворители, лаки – которые тоже было необходимо беречь от огня ввиду их легкой воспламеняемости. Для чего сантехнику столько различных спиртов, растворителей и клеев для меня оставалось загадкой. Наверное, владелец спасшего меня от волков автомобиля занимался не только сантехникой, а еще чем-то связанным с покраской или другими ремонтными строительными работами. Сейчас все хватаются за все подряд, за любую работу, лишь бы заработать побольше. В другой сумке в которой сверху находилась грязная рабочая одежда, обнаружил несколько пустых баллончиков из-под газа и краски. Пару штук потрепанной металлической губки, похожей на ту, которая обычно моет посуду. Множество различных переходников на трубы, как латунных, так и медных. На самом дне сумки находились обрезки пластин металла, сами пластины, с вырезанными в них лентами и круглыми деталями. Здесь находились медные, алюминиевые, жестяные обрезки – Медные меня заинтересовали сразу. Их я в первую очередь рассмотрел более внимательно, отбирая наиболее подходящее по размеру. Как только раздобыл все необходимое, принялся изготавливать грелку на основе каталитического процесса, химический процесс без открытого огня. Грелка работает за счет химической реакции, окисления компонентов топлива на поверхности твердого катализатора, открытой еще в 50-х годах прошлого века, не помню кем, Но с данной технологией познакомился, когда занялся серебром, а вернее изделиями из этого благородного металла. Принцип работы грелки очень прост. Нагретый твердый катализатор, в моем случае им послужит медная пластина и металлическая губка, заставляет вступать в химическую реакцию пары спирта, бензина, в зависимости от того, что используешь в качестве топлива. При такой химической реакции выделяется тепло без открытого огня – Конечно, имеются вредные выделения, в том числе и СО, но для этого я решил сделать из пластиковых труб что-то в виде отвода наружу, на улицу. Тепла от такой печки вполне хватит, чтобы прогреть салон автомобиля, хотя бы до плюсовой температуры. А топлива, судя по бутылкам спирта, растворителя и ацетона, достаточно на сутки или более. Отрезал верхушку газового баллончика, поместил внутрь металлическую губку, но так, чтобы она не доставала до дна. Налил внутрь миллилитров 100 изопропилового спирта. Далее хорошенько нагрел с помощью газовой горелки медную пластину, которую положил на металлическую губку внутрь обрезанного баллончика. Испарение спирта, проходя сквозь губку, вступает в химическую реакцию с нагретой медной пластиной. От этого пластина нагревается еще сильнее. Химическая реакция происходит обширнее и веселее. Так цикл замыкается и грелка начинает излучать тепло в окружающую среду. Так происходит до тех пор, пока спирт полностью не испарится. Открытого огня нет, выделение вредных веществ минимально, но оно все-таки есть, поэтому желательно все эти выделения отвести наружу, обезопасив себя от угарных газов. С помощью пластиковых труб разного диаметра, ножовки по металлу и скотча, соорудил вытяжку, которую тонкой своей частью вывел в окно двери, образовавшуюся в окне небольшую щель, залепил скотчем. Через десять минут непрерывной химической реакции грелка нагрелась до состояния, когда ее корпус покраснел. Буквально через полчаса я смог скинуть себя тяжелую зимнюю одежду, снять обувь и с блаженством растянуться возле импровизированной малогабаритной печки. Ноги, вернее ступни, сказали мне огромное спасибо. Больше суток находиться в обуви для них оказалось тяжким испытанием. Желудок забурчал, запел свою песню, требуя еды. Еда была. Ее необходимо лишь разогреть. Но греть еду в пластиковых контейнерах не получится. Расплавятся. Огляделся вокруг, вспомнил об обрезках металлических пластин в сумке сантехника. Уже вскоре на жестянке шкварчали макароны с измельченной котлетой в перемешку с салатом. Запах еды наполнил салон автомобиля, заставляя желудок еще сильнее подавать звуки недовольства и полного недопонимания с его хозяином с точки зрения пищеварительной системы. Все это великолепие можно съесть, не подогревая. И так сойдет. Хорошо подкрепившись, пожалел, что в термосе не осталось кисло-сладкого чая. А сладкие газированные напитки остались в УАЗе. Пришлось довольствоваться талой водой в бутылке, что нашел в салоне. После сытного то ли завтрака, то ли обеда совершенно не хотелось думать, и я, расположившись поудобнее в горизонтальном положении, закурил, глядя в потолок. В голову пришли воспоминания. Они никак не напрягали мои мозговые извилины, вяло текли, не задевая серое вещество, затрагивая лишь мои эмоции. Вспомнил жену, подумал, что сейчас ей нелегко. Самой приходится заниматься рассадой в теплице, поросятами, птицей. Хорошо, что дети подросли, коих у меня двое, оба пацана, смышленые, работящие, как и все дети, выросшие в деревне. Они мамке, конечно, в помощь, а я вот застрял в богом забытом месте и не могу ускорить свой приезд домой. Почему-то появилась злость на себя. Вот нахрена я затеял это грёбаное путешествие? Придумал еще громкое оправдание, типа «это путешествие всей моей жизни». «Когда еще смогу проехать через всю страну?» Но что, проехал? во тебе и путешествие и приключение Все, как ты любишь, родимый. Главное, чтобы оно для меня не стало последним в жизни. Как-то неохота сгинуть посреди чужих для меня гор. Как ни говори, а я все же житель равнины. Нет большего разочарования, чем закончить свою жизнь в желудках оголодавших волков. А мои косточки растащит по мелкий зверек. Вот так исчезну, как будто и не было меня». По крыше автомобиля раздались глухие удары. Туже в лобовом стекле мелькнула тень. Я не сомневался, что это пробежал волк, напоминая о своем присутствии. Выходит, они меня до сих пор сторожат, не уходят далеко. Это напомнило мне о необходимости сделать факел, чтобы не подпускать к себе серых разбойников. Как это будет работать, я еще не знал. Насколько эффективно огонь будет держать волков на расстоянии, оставалось под вопросом. И проверить это можно было, лишь столкнувшись с ними лицом к морде. Нехотя постановая, принял сидячее положение. Подлил в химическую печку горючки. Приступил к изготовлению задуманного. Сперва решил сделать факел, который должен был соответствовать некоторым стандартам. Во-первых, пламя должно быть большим и жарким. Этого добиться мне помогут горючие растворители – которыми я пропитаю намотанный на древко грязно-рабочий костюм. Чтобы от жара пламени самому не подгореть, необходима длинная ручка для факела. Во-вторых, ручка для факела должна быть из негорючего материала, иначе в самый неподходящий момент она попросту сгорит, что будет означать, что я остался без факела, а значит, без защиты. Ну а в-третьих, сам факел не должен быть тяжелым, иначе я не смогу им эффективно защищаться – быстро выбись из сил, начну спотыкаться, делать ошибки, что неминуемо приведет меня к гибели. Можно, конечно, поджечь газовый баллончик с горелкой, да сделать пламя побольше. Но боюсь, тогда волки смогут приблизиться ко мне достаточно близко, чтобы измотать меня групповым нападением. Это их излюбленная тактика и очень эффективная, когда волки нападают одновременно с разных сторон. В конце концов-то, Повалят неуклюжую добычу в виде моего тельца, да порвут как тузи грелку. В таком положении мне вряд ли поможет пламя газового баллончика. Внутри салона «Тойоты» отсутствовал материал, подходящий для длинного древка, из которого можно было изготовить ручку для факела. Несколько обрезков строительной проволоки были слишком тонкими. Железная лопата слишком тяжелая, так как представляла собой цельное изделие из металла. Пластиковые трубы для этого не подходили. От жара огня они расплавятся, погнутся. В общем, быстро придут в негодность. Но это если использовать пластиковые трубы, как древко для факела. В голове мелькнула мысль и тут же улетучилась, оставив после себя ясный след готового решения. Находясь под воздействием исчезнувшей мысли, я, развернувшись, переполз, а затем уселся на водительское сиденье. Оглядел руль пластиковую панель перед пассажирским сиденьем, Как и ожидал, увидел признаки присутствия подушек безопасности. Неизвестно, были ли они на месте или давно уже сработали при какой-нибудь аварии. Это следовало проверить. Полез обратно к багажнику за инструментом. Через полчаса передо мной лежали две подушки безопасности. Насколько я помнил, во время дорожно-транспортного происшествия ДТП, если происходит столкновение автомобиля, Удар. Датчик, находящийся в передней части, срабатывает, замыкая электрическую цепь. Ток поступает на газогенератор или, по-другому, перопатрон, в котором находится взрывчатое вещество, проще говоря, бездымный порох. Срабатывает взрыватель, порох воспламеняется, мгновенно наполняя нейлоновую подушку, таким образом предотвращая удар человеческого тела от твердой поверхности. Так как мне смогут помочь перопатроны из подушек безопасности? Которые, кстати, еще достать надо. Сделаны подушки безопасности в Японии очень надежно, хрен разберешь. Но не в России. Здесь гольно выдумки хитра. Разберут, что хочешь. А помочь мне перопатроны могут вот как. Вы знаете, как стреляет пушка? Обыкновенная армейская артиллерийская пушка. Не зря артиллерию называют «богом войны». Все гениальное просто. Ствол орудия сперва заряжают снаряд, а затем вслед за ним практически перопатрон. Правда, в артиллерии он называется гильзой с пороховым зарядом. Наверное, до любого дошло, что вместо ствола можно использовать пластиковую трубу. Может, это не так надежно, как металлический ствол, но вполне сойдет для разового выстрела. Затем, скорее всего, труба придет в негодность, по крайней мере, второй раз зарядить ее вряд ли получится. Тем более, по моим историческим воспоминаниям, первые стволы пушек вообще делали из стволов дерева, стягивая две половинки, выдолбленные изнутри древесины сырой кожей. Отсюда и название – ствол. Оставался вопрос, как подать электричество на пиропатрон, ведь аккумулятор в этом автомобиле сел полностью. Но, как говорил до этого, что в российских реалиях, когда приходится постоянно выживать, голь на выдумку хитра – На этот вопрос я ответил с легкостью. Нужно электричество? Не проблема. Сделаю мощную батарейку из того, что имею в этом автомобиле. Тем более материала для батарейки здесь предостаточно. Медные квадратики размером с 5-рублевую монету я нарезал из медных пластин и обрезковать них. Почему квадратной формы, а не круглой? Все очень просто. Так вырезать легче, и материал экономится. А на эффективность никак не влияет – Получилось около 100 тонких медных пластин. Этого более чем достаточно. Даже осталась медь для моей каталитической печки. Далее из мусорного пакета, который нашелся в запасном колесе, заваленный всяким хламом, выудил три алюминиевые пивные банки, использованную упаковку доширака, пустую консервную банку из-под тушенки. Вот в ней и разогрею супец. Сделал из алюминиевых банок пластины, отрезав у банок верх и низ. Затем тщательно зачистил наждачной бумагой материал от нанесенного на них рисунка, чтобы получились чистые алюминиевые пластины без краски, лака и окиси. Из них нарезал одинакового размера с медными квадраты. Картон взял от упаковки электрического насоса, в которой находился сам электронасос. Картон порезал на такие же квадраты, что медь и алюминий. Получилось около 300 одинаковых квадратных деталей из меди, алюминия и картона. Далее пошла алхимия. Из бутылки соляной кислоты, которую сантехник, скорее всего, использовал для очистки труб, я отлил граммов сто. В нее полетела соль, каковая находилась в черном пакете с едой, весь спичечный коробок. Тщательно перемешав, растворив всю соль, я в этот раствор закинул все медные пластины, который тщательно помешал, чтобы окончательно избавиться от то кисла меди. также поступил с алюминиевыми квадратиками. В концовке в кислоту с солью полетел приготовленный картон, которому предстояло хорошенько пропитаться этим раствором. Как только картон впитал в себя почти всю жидкость, приступил к сборке конструкции самодельной батарейки. Медная пластина, сверху картон, пропитанный соляной кислотой с солью. Далее алюминиевый квадрат. Затем опять медь, картон, алюминий. И так пока не соорудил башенку высотой сантиметров 30, не меньше. Башню из лежащих друг на друге квадратов из разных материалов скрепил с помощью скотча, чтобы не рассыпалось, а компоненты прилегали друг к другу плотно. С двух сторон закрепил длинные проводки, вырванные из подсветки салона автомобиля, находящиеся на потолке. Когда ради проверки и испытания хотя я не сомневался в успехе, соединил два проводка вместе, раздался треск электрической дуги, которая тут же возникла между двумя проводками. Это подсказало мне, что в моей самодельной батарейке ампер силы тока достаточно, чтобы сработали перопатроны. Изрядно повозившись, намучившись, даже пришлось поработать ножовкой по металлу, все же освободил перопатроны от корпуса с белым мешком, что был обязан спасти жизнь пассажиру с водителем. В руках у меня оказалось два металлических цилиндра с выходящими из них двумя желтыми проводами. Два перопатрона — это два выстрела. А значит, раз ствол у них пластиковый, то две пушки. Выбрал две трубы диаметром, чтобы туда помещался перопатрон, и приступил к изготовлению стволов. Одна сторона трубы должна быть наглухо запечатана — так как это происходит в настоящем боевом орудии. Только там эта часть называется затвором и состоит он из множества элементов. У меня же конструкция намного проще. Имелись специальные заглушки, которые закрывали один конец трубы, но они держались очень ненадежно. Поместив пиропатрон внутрь трубы, я вывел провода наружу через проделанное небольшое отверстие прямо в трубе, которое тут же запаял расплавленным пластиком. Заглушку тщательно обработал клеем, посадил на место, зафиксировав короткими саморезами по окружности. После того, как клей высохнет, такую заглушку трудно будет вырвать с места. Плюс я планировал укрепить ее с помощью липкого скотча. Более того, весь пластиковый ствол я решил укрепить с помощью скотча, намотав его по кругу. Такая процедура не даст пластику легко треснуть от навалившейся на него нагрузки взрыва. Так, ствол есть. Заряд установлен. Осталось подождать, когда клей засохнет, а по инструкции это 24 часа. Пока есть время, необходимо приготовить заряд для двух пушек. Чем я буду стрелять? Разумеется, лучшего в этой ситуации, чем картечь из гаек болтовых саморезов, не найти. Тем более этого материала в коробке и сумке с различными инструментами полно. Если стрелять с близкого расстояния, а с другого я и не планировал стрелять так в упор, не дальше 10 метров, то такой заряд вполне может поразить волка. Но я хотел не просто убить волков, что объявили на меня охоту. Я хотел убить их жестоко, безжалостно, хладнокровно, если хотите показательно. Чтобы навсегда вселить в этих серых тварей страх передо мной. Такой страх и ужас, чтобы на генетическом уровне один лишь тот Только мой запах вызывал у серых разбойников панику, заставляя бежать со всех лап с территории, где я нахожусь, на многие километры, и держаться от меня как можно дальше. Для такой акции устрашения мало шрапнели. Недостаточно убить одного или более. Необходим все пожирающий огонь, типа греческого или по-простому «коктейль молотова Такая горючая смесь подпалит густую шерсть убитых волков, разнося по округе ее зловонный запах. Те, кто миновал смерти от картечного шторма, оставит калеками на всю оставшуюся жизнь, чтобы передать следующему поколению ужас перед человеком. Они смогут убежать, полыхая, как рождественская елка. Но осадочек в их маленьких и умных головках останется навсегда, что боль, смерть, вонь подгоревшей шерсти и я это одно и то же. Приготовить адскую смесь из тех ингредиентов, что имелись в наличии, не составило труда. Машинное масло, спиртосодержащие жидкости, ацетоны, растворенный в нем поролон и сиденье автомобиля. Вот тебе раствор, что будет гореть. Даже если волк начнет кувыркаться в снегу в надежде погасить таким образом адское пламя. Осталось продумать средства его доставки – Так как обычная стеклянная бутылка не подойдет, стекло не бьется а мягкий и пушистый снег. Поражающий огонь должен быть таким же неожиданным, как выстрел пушки с картечью. Значит, это должно произойти одновременно. Немного покумеков пришел к выводу, что пушку придется немного усложнить. В любом автоматическом оружии имеется небольшое отверстие в стволе, которое ведет к газовому поршню. Он, в свою очередь, на затворную раму, ну и так далее. Таким образом, автомат перезаряжается в автоматическом режиме. В моем же случае перезаряжаться не надо, но есть необходимость часть силы, что возникнет при взрыве перопатрона, перенаправить на второй ствол более меньшего диаметра. Во втором стволе как раз и будет коктейль Молотова, который под давлением взрыва просто-напросто выбросит из трубы на какое-то расстояние, а чтобы горячая жидкость улетела подальше то трубу со смесью я расположил под углом вверх, предполагая подпалить тех, кто находится позади стаи и картечь не достанет. Задумано, сделано. Тем более в этом нет ничего сложного. Наконец-то получилось нечто похожее на два сросшихся с помощью клея скотча ствола разного диаметра, расположенных по горизонтали. Отверстие размером с большой палец, соединяющее эти две трубы, я проделал посередине основного ствола. Этот канал для передачи энергии из большой трубы в малую тщательно замазал снаружи имеющимся клеем, а затем плотно, насколько это было возможно, прижал обе трубы друг к другу с помощью скотча. В большой по диаметру ствол я плотно пропихал ткань от пассажирских сидений. Далее насыпал пару хороших с две ладони жмений из болтов, саморезов, нарубленных гвоздей. Заткнул все это также материей от кресел. Это чтобы картечь из металлического лома не высыпалась во время перемещения ствола. Тряпка заменила мне пыж. Соседний ствол, меньше по диаметру, затолкал кусок поролона от пассажирского кресла, ровно до отверстия, соединяющего две трубы. Постарался, чтобы поролон сидел в трубе не слишком плотно, но не мог самостоятельно перемещаться по трубе. Поместил в трубу развернутый презерватив, наполнил его, насколько было возможно, приготовленным коктейлем молотова. Залить получилось чуть больше половины литра. Больше презерватив в трубе не хотел растягиваться. Это меня немного огорчило. Было желание буквально полить, словно из шланга, горящим пламенем стаю волков, но пришлось довольствоваться тем, что есть во время взрыва пера открытого огня не наблюдается. Не зря же его называют газогенератором. Сам патрон находится внутри баллона, куда закачан под высоким давлением аргон и гелий. В основном, конечно, аргон. Причем внутри баллона находится сразу два страхующих друг друга патрона с бездымным порохом, при взрыве которых аргон с гелием под безумно высоким давлением и скоростью наполняет подушки безопасности. Это происходит настолько быстро, что бывали случаи, когда подушка безопасности убивала человека своим ударом. Так вот, огонь, естественным образом возникающий при взрыве пороха, остается в баллоне с газом, подавляется фильтром, выпуская наружу лишь сжатый газ, в том числе и выделяемый порохом при взрыве а следовательно подожжет мою адскую смесь, которая под действием высокого давления покинет вторую трубу. При этом презерватив, не выдержав такого резкого давления, наверняка порвется, выпустив коктейль Молотова на свободу. Поджечь – необходим внешний источник огня. Сам коктейль возгорается не так быстро, как бензин или спирт, из-за того, что в его составе много машинного масла и растворенного пропилена, с помощью которых держится стабильное и очень жаркое горение. Поэтому, чтобы воспламенить раствор в презервативе, я решил сделать, во-первых, внешнюю горелку. Это проволока, посаженная скотчем на малый ствол и тряпка, пропитанная растворителем, которая перед выстрелом поджигается вручную. Во-вторых, этот же растворитель заливается в трубу ствол прямо перед выстрелом. Получается следующее – После срабатывания газогенератора происходит выстрел. С главного ствола кортечь под воздействием взрыва вырывается наружу. Причем ее скорость будет достаточно высокой, чтобы поразить не одного волка, а несколько, которых я попытаюсь подманить к себе поближе. Часть энергии, прежде чем покинуть главную трубу с саморезами, болтами и гайками, будет перенаправлена через специальное отверстие в трубу более мелкого диаметра выталкивая презерватив с коктейлем молотова. Труба узкая, давление поступивших газов очень сильное, а главное резкое, никакой презерватив не выдержит такого быстрого скачка давления. Коктейль, освободившись от эластичного презерватива, покинет меньший по диаметру ствол под воздействием высокого давления взрыва. Совместно с коктейлем из ствола выбросит растворитель, который под действием все того же высокого давления превратится практически в пар. Пролетая через зажженный фитилек, пар растворителя вспыхнет пламенем. Температуры этого огня вполне хватит поджечь адскую смесь. Далее коктейль Молотова, уже будучи в рабочем, горячем состоянии, накроет волков, которых удастся приманить на достаточно близкое расстояние. Собрав одну такую пушку, я приступил к изготовлению второй. Провозившись так до вечера, я уже в потемках подогрел растаявший суп – который, по всей вероятности, переварился еще до того, как достиг моего изголодавшегося желудка. Несмотря на ужин, я так и уснул под бурчание ненасытного живота, будь он не ладен, Все беды человечества из-за желудка из женщин, ведь этой прорве тарелки супа оказалось мало. Утром, позавтракав только водой из бутылки, умывшись, лишь потерев лицо ладонями, я закурил последнюю сигарету и огляделся вокруг сквозь стекла автомобиля. Погода по-прежнему оставалась пасмурной. Но ветер стих. Деревья не качались. Вокруг был полный штиль. Как раз то, что мне надо. Вокруг машины волки за сутки почти утрамбовали снег. Но самих их видно не было. Убитый вчера волчонок-подросток по-прежнему лежал на том же самом месте, только его немного припорошил снег. Хотелось в туалет, причем сразу по-большому и по-маленькому. «Откуда во мне дерьмо?» Я ведь за последние сутки почти не ел, вечерний суп не считается. Пришлось приспосабливаться, накрошить в пакет поролон, чтобы он впитал в себя влагу, и нагадить прямо поверх всего. Затем я плотно завязал пакет, чтобы ароматы не распространялись по салону, подготовил его, чтобы выбросить наружу. Опустив наполовину заднее пассажирское стекло, я сперва налил в трубу, где размещался презерватив, поллитра ацетона. Затем... Выдвинул свою первую пушку, что сделал за вчерашний день в это открытое окно. Привязал с помощью остатков скотча ее заднюю часть к металлической раме заднего кресла. Вчера я изрядно покромсал его, добывая тряпки и поролон. И теперь металлический каркас торчал наружу. Настроил пушку так, чтобы она стреляла в определенное место под определенным углом. Жестко зафиксировал ее скотчем к двери, намотав на стволы и дверную ручку. Облил фитилек все тем же ацетоном и поджег его. После чего подсоединил провод к самодельной батарейке. Перелез на переднее пассажирское сиденье. Еще раз полюбовался развороченной передней панелью. В голове появилась идея, как из пластика водительской панели сделать новые, более совершенные снегоступы. Можно вырезать их, какие хочешь, по форме, накрутить саморезы, чтобы не скользили, а завязки продумать из резины, дабы не тратить время на плетение узлов. Долго не решаясь, постоянно зираясь в поисках угрозы, все же решился и открыл переднюю пассажирскую дверь. В салон ворвался морозный воздух, говоря мне, что на улице сегодня не меньше минус 25 градусов по Цельсию. Собравшись с духом, вылез из машины, наступив в снег. Держась одной рукой за дверь, чтобы в случае опасности мгновенно нырнуть назад в салон и закрыть ее за собой. Ступни полностью провалились в снег, но это не помешало мне продолжить делать то, что я задумал еще вчера, а именно — закричать. Несколько серых теней мелькнуло среди деревьев на противоположной стороне дороги. Это заставило меня напрячься. Я готов был уже прыгнуть в спасительный салон, но удержал себя на месте и принялся снова кричать. Мне даже не пришлось прикидываться, придавая своему голосу визгливость и спуг. Он сам по себе стал именно таким. Это было плюсом, так как я считаю, что именно такой тон голоса поможет заманить волков в ловушку. Снизу в мою сторону из-за поворота по натоптанной тропинке в снегу посреди дороги появилось пять волков, следуя друг за другом и совершенно не скрываясь. Это были крупные взрослые особи. Я приготовился. Из леса, обходя занесенные снегом автомобили, вышли еще четверо волков. Эти были помельче, выглядели более спортивными. Их карие глаза смотрели на меня, не отрываясь. Головы опущены к земле. Казалось, что они смотрят на меня из-под лобья. Вся их поза говорила, что они ждут сигнала, чтобы мгновенно броситься в мою сторону, тем более расстояние между нами было совершенно смешным». Неожиданно сверху, из-за машин, что стояли с моей стороны дороги, появились еще серые силуэты. Сколько их, я затруднялся сказать, так как они постоянно прятались за машинами. Но их внезапное появление сломало мою выдержку, ведь мои нервы далеко не железные. Более находиться в незащищенном корпусом автомобиля положений я не мог, поэтому моментально погрузился назад в салон и захлопнул за собой дверь». Это послужило спусковым механизмом для стаи волков, тотчас перешедших на бег. Буквально через секунду вокруг «Тойоты» возник серый вихрь. Хищники были повсюду. На крыше, на капоте, скребли своими широкими лапами лобовое стекло, грызли колеса, пытались сделать подкоп. В общем, находились в постоянном движении, и о прицельном выстреле не могло быть и речи. Понимая, что мне необходимо заманить желательно всю стаю в одну точку, я принял следующее решение. Когда-то, где-то, не помню от кого, слышал одну историю, как два охотника, убегают медведя, практически распрощались с жизнью. Понимая, что убежать от хищника у них не получится, так как медведь, несмотря на свою неуклюжесть, может развить приличную скорость до 50 км в час. Один из охотников то ли специально, то ли от страха, об этом история умалчивает, наделал себе прямо в штаны. Наделал – это нагадил, сходил по большому. Скорее всего, жидким, но не обязательно. Это уже мои фантазии. От обделанных штанов по неизвестным причинам наш герой-охотник решил избавиться. Наверное, было неудобно бежать. Снял он их прямо на ходу. Хотелось бы такое увидеть. Затем бросил эти штаны в медведя, который почти догнал охотников. Сей невероятный факт спас горе охотников. Медведь, почуя в резкий запах мочи и кала, надолго задержался у штанов, что помогло мужчинам добежать до машины, на которой они покинули место стычки с хозяином леса. Обделанных штанов у меня не имелось, зато был пакет с моими фекалиями, который я быстренько достал из багажного отделения. Открыл стекло, постоянно опасаясь, что волки заметят лазейку и попытаются проникнуть через нее внутрь, после чего Тщательно прицелившись, бросил пакет в то место, куда примерно был направлен ствол моей пушки. Пакет упал немного ближе, чем я планировал. Все из-за того, что размахнуться внутри салона было затруднительно. Плюс узкое отверстие в виде открытого на половину окна не способствует меткому метанию легкого снаряда. Внутри пакета поролон, ну и мои отходы, которых по ряду причин скудного моего питания было не так уж много. Однако пакет моментально привлек внимание почти всей стаи. Лишь два крупных волка остались в стороне, находясь на крыше автомобиля. Остальные, словно послушные собачки, рванули к пакету, который тут же превратился в разлетевшиеся в разные стороны ошметки. Хоть положение большинства волков в стае было не особенно удачным для выстрела, я все же схватил два проводка, чтобы соединить их вместе, тем самым замкнуть цепь электропитания. Раздался треск электрической дуги, но выстрела не произошло, от отчего меня кольнуло на сердце. Стая могла в любой момент разбежаться в стороны, как только потеряет интерес к разбросанным на снегу кусочкам поролона. Схватив самодельную батарейку, я пошевелил ее, затем сжал. Это чтобы заставить химическую реакцию внутри самодельной батарейки идти быстрее. Затем опять взял два проводка и соединил их. Звука, треска электричества в этот раз я не услышал, так как со стороны заднего сидения раздался хлопок. Он совершенно не был похож на полноценный огнестрельный выстрел. Тем более грохот пушки. Звук больше походил на взрыв воздушного шарика, только очень большого по размеру. У меня даже появились сомнения в успехе моего устрашающего мероприятия, если бы я не услышал визг нескольких волков. Выстрел который все-таки состоялся, поразил сразу четверых волков, которые лежали на снегу, не поддавая признаков жизни. Вся стая разбежалась в разные стороны. Некоторые были ранены настолько, что не смогли отбежать далеко. Двух я заметил в метрах в шести от моей машины. Они лежали в снегу, подергивая лапами, словно пытались все еще бежать, лежа на боку. Трое визжали, как ненормальные, катаясь в окровавленном снегу и кусая себя за места возможного ранения. Из леса раздавался многочисленный писк волков, которым, скорее всего, досталось не так сильно, как их товарищам по стае, и они смогли уйти далеко. В целом, я был доволен своей акцией устрашения и убийства. Вот только почему-то не наблюдал огня перед машиной. Не было горящих бегающих факелов, за жженой псины, вернее шерсти. Быстренько закрыв переднее окно, я метнулся к пушке на заднем сиденье. Мое чудо изделия осталось на месте, так и торчало в приоткрытом окне. Скотч надежно удержал ее на месте. От взрыва пиротехнического заряда пластиковую трубу немного раздуло, но скотч, что был намотан поверх нее, удержал ее от разрыва. Наверное, я рассчитал плохо, а если быть точнее, то я вовсе не способен на такие расчеты. Но второй ствол, который я приделал к основному, дабы поразить волков не только металлическими осколками, но еще и огнем, попросту оторвало. Вернее, ствол с презервативом, в котором находился коктейль Молотова, остался на месте. Скотч удержал две трубы вместе, разорвало соединение, где находилось отверстие между двумя стволами. Это сразу бросалось в глаза. Дыру размером с кулак трудно было не заметить. Естественно, все газы, что должны были метнуть снаряд из презерватива в волков, ушли в это отверстие, не попав в малый ствол. Поняв, что данное мое решение ошибочно, приступил к демонтажу второго ствола со второй пушки. Отверстие заклеил вырезанной заплаткой от трубы и намотал скотч как можно толще. Приготовив вторую пушку к выстрелу, пошевелив еще раз батарейку, вернее ее составляющие, чтобы не потеряла заряд, я огляделся за окном. Четыре мертвых волка так и продолжали лежать на снегу, окрасив его вала красный цвет». Трое из пятерых раненых волков замерли в снегу навсегда. Двое все-таки нашли в себе силы и ушли в лес, куда тянулись кровавые следы. И того одним выстрелом я убил сразу семь особей. Многие из этой своры ранены, и я уверен, что некоторые из них в скором времени покинут нашу грешную землю. Это, конечно, не критично для такой большой стаи, но считаю, что операция по геноциду серых волков началась успешно. Торчать в «Тойоте», что меня приютило на сутки, спасла от ужасной смерти, согрела, накормила, предоставила ресурсы для защиты от серых убийц, было бессмысленно. Необходима была еда и вода, а ее можно получить только в других машинах. Требовалось продолжить перемещаться по открытой местности. В старых снегоступах быстро передвигаться не получится. Слишком тяжелые и неуклюжие. Я их делал не для того, чтобы бегать от волков поэтому немедля приступил к изготовлению более удобных снегоступов. Как и планировал, из передней водительской панели вырезал что-то наподобие небольших, сантиметров 40 в длину и 15 в ширину лыж. Их на переднем конце даже гнуть не пришлось, имелся естественный изгиб. Резал пластик нагретым до красна куском полотна от ножовки по металлу. Далее, особо не заморачиваясь, в каждую лыжу накрутил около десятка коротких саморезов шляпкой к подошве, чтобы из подошвы торчало не более сантиметра. Крепление, как и планировал, вырезал из резиновой камеры. Одна запаска оказалась старой, с камерой, никак новомодные бескамерки. Пока возился со снегоступами, время приблизилось к обеду. Есть хотелось так, что я ни о чем не мог думать. Живот не просто бурчал, он начал болеть, голова кружилась, а глаза постоянно слезились, ухудшая зрение. Тянуть с тем, чтобы попытаться переместиться в следующий автомобиль, который находился от меня в метрах в пяти, больше сил не было. Но просто уходить из машины, в которой столько ресурсов не хотелось. Понятное дело, что все взять не получится, но самое необходимое в виде горючих материалов, инструментов захватить с собой придется. О том, чтобы все это тащить на своих руках, не было и речи. Слишком объемным и тяжелым получится груз. Плюс в руках я буду держать пушку чтобы в случае необходимости ею воспользоваться. Значит, необходимы салазки, пускай самые примитивные, но на них можно расположить много груза. Тащить их по снегу гораздо проще, чем взгромоздить все это на себя. Пришлось взять себя в руки и приступить к изготовлению санок. Лыжнями для моих саней послужили все те же пластиковые трубы, их концы я закруглил с помощью газовой горелки. Пластмасса при нагревании становится мягкой и податливой, легко принимает форму, которую я ей задаю. Так как скотч закончился, с помощью саморезов, клея и такой-то матери я соорудил на полозьях вместительное корыто, в которое загрузил все необходимое, что посчитал нужным взять с собой. Вышел я из автомобиля легко, наступил новыми снегоступами в снег, проверил, насколько в них удобно стоять, затем ходить. Естественно, постоянно мониторил местность на признаки волчьей стаи. Серые тени не мелькали среди деревьев, зрение не улавливало опасных движений вокруг. Немного осмелев, я заставил себя отойти от спасительной двери и дойти до багажника, где открыл заднюю дверь, дабы вытащить мои самодельные, нагруженные санки наружу. Поправив пушку, которая висела у меня на шее, я, не прекращая пристально наблюдать за обстановкой вокруг, потянул санки за собой. Моей целью была следующая машина красного цвета, похожая на Ниссан «Жук». В небольшом джипе японского производства еды я не нашел. Одну лишь бутылку с замерзшей водой, которую я закинул в сани. Зато там имелась почти полная пачка женских сигарет. Длинные, тонкие, как всегда ароматизированные. Несмотря на это, только увидев пачку, тут же вспомнил, что не курил целый день. Закурил прямо возле машины, блаженно вдыхая дым и оглядываясь вокруг. Вроде как ничего не изменилось. Серых разбойников не видать. Но что-то неуловимое повисло в воздухе, заставляя поджилки напрячься. Вдруг захотелось прятаться, исчезнуть с улицы, закрывшись в малолитражном джипе. Даже еда встала на второе место, настолько сильное напряжение витало в округе. Делая над собою практически нечеловеческие усилия, я, поправив пушку, болтающуюся у меня на шее на веревке, все же закрыл дверь автомобиля и продолжил путь к следующей машине. Расстояние было небольшим. По этой стороне дороги автомобили стояли плотно. Уже находясь в непосредственной близости к «Хонде», неизвестной мне модели, я увидел перед собою стоящих посреди дороги двух крупных волков. Находились они слишком далеко для выстрела из такого примитивного оружия, как у меня, поэтому я даже не помышлял об этом. Появление двух волков не испугало меня, как будто то, что было позади меня гораздо опаснее серых убийц, Ведь дуновение смерти, страха, безысходности и неотвратимости этой самой смерти исходило именно снизу горы. Это ощущалось так, как будто кто-то очень опасный пристально и внимательно наблюдает за мной. Отчего волосы на затылке шевелятся, приподнимая шапку. Не теряя бдительности, стараясь не упускать из виду парочку на вершине, почти истерично поглядывая назад, Я приступил к откапыванию передней двери автомобиля. Получалась эта процедура очень быстро. Страх, как никто, подгоняет. Тем более, когда кажется, что тот, кто наблюдает за вами из леса, медленно, практически незаметно для вас, приближается к вам со спины. Справившись со снегом, я дернул дверь на себя. Она не поддалась. Но по кругу, где находится резиновый уплотнитель двери, раздался хруст льда. Этот звук был обнадеживающим. Означал он, что дверь держит ледяная корка, а не дверной замок. Ухватив ручку двери поудобнее, я хотел было потянуть ее на себя сильнее, но краем глаза заметил, что два волка с горы несутся в мою сторону галопом, поднимая снежную пыль. Далее время потекло так, как будто все происходит под водой. Нет, оно не замедлилось. Это когда все предметы движутся медленно, а для тебя оно течет с обычной скоростью. И ты можешь с помощью своей молниеносной реакции предотвратить опасность. Все было не так. Волки бежали с нормальной скоростью. Мир вокруг не замер в ожидании, но происходящее воспринималось волнообразными толчками. Вот волки в ста метрах от меня. Мои веки моргнули. Тяжело поднялись вверх, а два здоровенных волка приблизились на значительное расстояние первой моей реакция было рвануть, что из силы дверь на себя, попытаться спрятаться внутри «Хонды», как я уже делал это в «Тойоте». Мозг думал именно так, но руки и тело поступили совершенно по-другому, как будто подсознание решило, что я не успеваю спрятаться внутри салона «Хонды». Я отпустил ручку двери автомобиля, повернулся туда, откуда исходила опасность, а именно назад, вниз горы, встав спиной к двум крупным волкам и, несущимся ко мне сверху. Как только это произошло, я понял, что телу нужно доверять. Ведь спасая себя любимого, подсознание делает невероятные вещи. А именно чувствует, откуда может прилететь смертельная опасность. Снизу, из леса в мою сторону, можно сказать, летела свора из ни одного десятка скаленных пастей серых убийц. Их было так много, и они были так близко, что пока парочка спустится вниз... «Вся эта толпа уже разорвет меня, как пакет с фекалиями». Пальцы сами нашли два проводка. Ствол пушка так и висел на шее. Направив трубу на приближающуюся стаю, я, понимая, что вряд ли смогу своим выстрелом задеть хотя бы четверть из бегущих в мою сторону, соединил проводки. Грохнуло так, что меня невольно отбросило назад, на Хонду. Именно корпус машины не дал мне упасть на землю, в снег, И я остался стоять на ногах. Уши заложило. Воздух наполнился запахом гари и еще какой-то химии. Стая, что была практически в нескольких метрах от меня, словно врезавшись в невидимую стену, распалась на две части. Одна часть, поджав хвосты, бежала в сторону леса. Другая часть спасалась бегством вниз по дороге, истерично повизгивая. На снегу передо мной осталось не меньше пяти волков. Некоторые были еще живы и кувыркались валом снегу, пытаясь встать и убежать от меня. Вспомнив про двух волков, бегущих сверху, я резко развернулся и направил трубу в их сторону. Не знаю, что я таким образом хотел сказать или сделать, так как больше стрелять мне было нечего. Но как только это произошло, оба крупных волчар, видя, что ствол трубы направлен в их сторону, мгновенно изменили траекторию пробежав мимо меня параллельно вниз по дороге. При этом их хвосты были настолько сильно поджаты, что практически лежали на животе. Уши опущены, глаза зажмурены в полуприщере, а главное, с их стороны раздавался такой визг страха, словно это не вожаки стаи, а побитые щенята. Такая реакция со стороны вожаков стаи давала мне полное право считать, что я своей цели добился». Теперь эти волки не отважутся нападать на меня открыто. Опасность, конечно, оставалась, но вот так, среди дня, не из-под тишка они ко мне больше не приблизятся. Особенно, если у меня в руках труба».